Мы не ваши дети. Последний ключевой момент, способствующий улучшению концентрации внимания, может показаться самым парадоксальным. Он включает в себе предоставление большей самостоятельности в выборе стиля работы при возложении на людей ответственности за результаты. Однако на рабочем месте до сих пор широко распространена модель родителя-ребенок. Большинство работодателей диктуют подчиненным когда им приходить на работу, когда уходить и как они должны работать в офисе. Сотрудники, с которыми обращаются как с детьми, подсознательно вживаются в навязанную им роль. Чувствуя себя лишенными власти и беззащитными, они утрачивают волю и уверенность, необходимые для того, чтобы проявлять инициативу или мыслить самостоятельно. Выполнение того, чего от них ждут, часто становится более важным чем создание чего-либо целесообразного, выгодного или того, что может принести наибольшую пользу. Эффективность деятельности сотрудников компании должна измеряться приносимой ими пользой, а не количеством отработанных часов. Для этого требуется установить партнерские взаимоотношения между взрослыми людьми, основанные на доверии, подпитываемые обоюдной ответственностью и регулируемые периодической отчетностью. Большинство руководителей и менеджеров, с которыми мы сотрудничали, дают очень ясно понять, какое количество часов сотрудники должны провести на работе. Редко какая организация берет на себя ответственность в четких и ясных терминах дать определение успеха в любой сфере деятельности, за исключением торговли. В результате сотрудники часто не понимают, чего именно от них ожидают. Слишком часто они задерживаются на работе, занимаясь многочисленными делами, пытаясь успеть сразу все, и не обязательно занимаясь тем, что приносит реальную пользу. Лишь с помощью постановки четких целей и отчета по результатам работ появляется возможность возложить на людей ответственность. Это не так просто в условиях работы, которая включает в себя управление людьми и процессами, стратегическое или творческое мышление. Но мы обнаружили, что это вполне осуществимо даже в наименее поддающихся измерению видах деятельности. Например, в Sony Pictures мы работали с двумя старшими администраторами, чтобы помочь им четко определить, чего они ожидают от каждого из своих подчиненных, которые занимались поиском и разработкой сценариев, а также курировали постановки. Несмотря на субъективность и непредсказуемость процесса, руководители, с которыми мы работали, смогли с разумной точностью рассчитать, сколько сценариев должно быть предложено на рассмотрение, чтобы найти один достойный приобретения, и сколько в среднем сценариев должно быть переработано, чтобы найти один для съемки фильма. Опираясь на эту информацию, можно было с гораздо большей точностью сказать менеджерам, вот какой результат мы ожидаем от вас. Как только вы определили критерии хорошей работы, то количество проработанных часов или способ выполнения работы сразу отходит на второй план. Как сказал Хью Эванс, директор по работе с персоналом Sony UK, если ваш менеджер постоянно следит, чем вы заняты, то можно сказать, что никто из вас не выполняет свою работу. Для проверки этой теории на практике мы использовали простое упражнение. Сначала мы работали с менеджерами, чтобы помочь им разработать отчетные материалы для каждого из их непосредственных подчиненных. Затем в течение двух-трехчасового занятия мы выясняли у сотрудников, от руководителей высшего звена до секретарей, каким они видят свой идеальный рабочий график. Мы спрашивали их о том, что позволило бы им стать максимально продуктивными и ощутить чувство удовлетворенности своей работой. Например, хотел ли кто-нибудь приходить на работу пораньше, но и уходить рано. Или, может быть, поработать утром, уйти с работы днем, чтобы встретить детей из школы, а затем продолжить работу вечером. Возможно, продуктивность сотрудника повысится, если он будет работать дома несколько дней в неделю, не тратит 2-3 часа на дорогу. Возможно, кто-то предпочтет подольше задерживаться в офисе, работая по 2-3 часа с перерывом, во время которого он может сходить в спортзал, пообедать с друзьями, заняться своими делами или даже вздремнуть. Например, в IBM тысячи разработчиков программного обеспечения, находясь в разных часовых поясах, работают по гибкому графику. Многие из них решили разбить свой рабочий день на части, в перерывах между которыми они занимаются чем-то другим. Время, необходимое для обновления программного обеспечения, пять лет назад занимавшее от полутора до двух лет, сегодня сократилось до четырех-шести месяцев. По словам Петти дудок вице-президента IBM, если мы хотим, чтобы у нас работали высококлассные специалисты, мы предоставляем им гибкий график, необходимый для того, чтобы сбалансировать все аспекты их жизни. Только в этом случае можно рассчитывать, что они проявят больше готовности приступить к решению сложной задачи и бросить все остальные дела, когда мы их об этом попросим. Учитывая огромную разницу в темпераментах и жизненных обстоятельствах, идеальный рабочий график выглядит по-разному для каждого из нас. Несомненно, могут возникать случаи, когда для достижения общей цели необходимы взаимодействия и даже самопожертвования. Принимая этого внимания, наш второй шаг предполагает организацию индивидуальных встреч менеджера с каждым из его подчиненных для обсуждения предложенного рабочего графика. Наш опыт показывает, что в случаях, когда менеджеры приходят на подобные встречи с чувством доверия, большинство индивидуальных пожеланий сотрудников может быть удовлетворено. Например, в компании «Чап Иншуранс» Группе сотрудников была предоставлена возможность выбрать рабочие часы по своему усмотрению. На сегодняшний день в этой программе приняли участие 400 сотрудников, так что в Чикагском офисе практически 75% сотрудников, 120 и 163, работают по нестандартному графику, который они сами для себя разработали. Увеличение производительности труда было просто ошеломляющим. количество клиентов с которыми связались в течение суток, выросла с 82% до 91%, а своевременно страховых выплат – с 90% до 100%. Такая система вынуждает людей взять на себя ответственность за свою работу, говорит Джон Финниган, президент ЧАП. Критерием является то, что они могут выполнять работу лучше, чем прежде. В своей небольшой компании мы еще больше развили идею самостоятельности. Мы не требуем отвечать на электронную почту после окончания рабочего дня или по выходным. При необходимости всегда можно связаться по телефону, но такое бывает редко. За исключением нескольких сотрудников, чье присутствие на рабочем месте необходимо, чтобы наш офис был открыт и нормально функционировал, мы не устанавливаем каких-то определенных часов работы. Даже сотрудникам с фиксированным графиком мы предоставляем возможность подменять друг друга, чтобы в течение дня они при необходимости могли сделать перерыв. У нас нет проблем с больничными отпусками. Наши сотрудники берут на себя обязательства по надлежащему выполнению работы и могут взять отпуск, когда им потребуется. Мы практически не занимаемся контролем за тем, как наши сотрудники выполняют свою работу, и они действительно выполняют ее. Best Buy является единственной известной нам крупной компанией, где была введена всеобъемлющая программа, предоставляющая сотрудникам тот уровень автономности, о котором мы столько рассказывали. Программа под названием «Ориентированная на результат рабочая среда» ROWE была запущена в головном офисе Best Buy в 2001 году. И в настоящее время охватывает почти 3000 сотрудников головного офиса в Миннеаполисе. Создатели программы Колли Рестлер и Джоди Томпсон» разделяют многие наши убеждения. Задача работодателя является постановка четких целей и требований к результатам ежедневной, еженедельной, ежемесячной и годовой работы, объясняют они. Самое простое определение программы ROWE заключается в том, что каждый человек обладает свободой делать, что он хочет, когда он хочет, до тех пор, пока работа выполняется. Все остальное, когда он приходит на работу, сколько времени проводит на рабочем месте, сколько длится его обед, больше не волнует работодателя. Смысл заключается в переключении концентрации внимания на работу. Два внешних специалиста – изучили влияние программы ROWE на 325 сотрудников компании Best Buy и сравнили результаты с аналогичной группой сотрудников, которые работали в традиционном режиме. После шести месяцев участия в программе R -O w ROWE многие отметили, что у них появилось больше времени на личную жизнь. Они реже отвлекались от работы, а также увеличилась продолжительность их сна. Интерес вызывает тот факт, что резко снизилась текучка кадров. Из трех групп, участвующих в ROWE и насчитывающих в общей сложности 377 сотрудников, число людей, покинувших компанию в период с 2005 по 2007 год, сократилось соответственно на 90, 52 и 75 процентов. И если Best buy оценивает потери от текучки кадров в 102 тысячи долларов в год на сотрудника, то «Рестлер» и «Томпсон» оценивают снижение затрат компании примерно в 6,7 миллиона долларов. Сейчас они запустили вторую экспериментальную программу, охватывающую 137 сотрудников, и результаты ее оказались такими же. Несомненно, в конечном счете важно не то, сколько сотрудников уйдет из компании, а насколько хорошо работают те, кто остался. Возможно, ни один фактор не оказывает такого сильного влияния на производительность труда, как способность сконцентрировать внимание. В мире, изобилующим потенциальными отвлекающими факторами, в интересах самой организации и ее руководителей, помочь сотрудникам фокусировать внимание на том, что может принести наибольшую выгоду. Когда сотрудникам предоставляется возможность самим планировать рабочий день, чтобы наилучшим образом удовлетворить свои потребности, то здравый смысл говорит нам, и это подтверждается все большим количеством фактов, что они выполняют свою работу намного лучше. Упражнение главе 17. Способность концентрировать внимание на одном деле повышает производительность труда и способствует возникновению новых идей. Какое новое правило – или модификация существующего правила поможет вашим непосредственным подчиненным лучше фокусировать внимание на определенной задаче. Например, можно предложить на один день в неделю отказаться от электронной почты или хотя бы на полдня и в это время заняться проектом, требующим высокой концентрации внимания. Рабочая обстановка напрямую влияет на нашу способность концентрировать внимание. Продумайте новшества которая могло бы улучшить концентрацию внимания ваших сотрудников или ваше собственное. Если ваш офис открытой планировки, могут ли люди носить наушники, когда работают над сложным проектом? Можете ли вы дать коллегам понять, что не желаете, чтобы вас отвлекали? Если вы руководитель, можете ли вы выделить комнату, в которой будет соблюдаться тишина, словно в спальном вагоне в поезде? Как бы то ни было, срочные дела практически всегда будут доминировать над важными, но не срочными. Выделите в офисе помещение, которое будет предназначено исключительно для творческого мышления и мозгового штурма. И время, когда вы регулярно, раз в неделю или раз в две недели, вместе с коллегами будете заниматься мозговым штурмом, обсуждением новых идей или долгосрочных проектов, либо разработкой стратегии развития компании.